Передаю ему, что с ним я тоже сегодня встречусь, но позже. Пусть будет на месте. Понял. Давай. К расположению штаба бригады Лютый выехал с ближайшими подельниками и Дуничем, который сегодня исполнял роль водителя Ниссана. На этот раз шлагбаум поднялся заранее, когда внедорожник находился метрах в двадцати от него. Солдат, вышедший из будки, даже честь отдал. Лютый ему ответил. Повернулся к подельникам и заявил. «Совсем другое дело, а, хлопцы?» «Так и должно быть!» У штабного модуля «Сотника» встретил невысокий офицер в камуфлированной форме. Бандиты вышли из машины. Лютый поправил свой камуфляж и спросил у офицера. «Майор Городич?» «Так точно! Вы, насколько я понимаю, сотник власлютый. «Верно понимаешь, камбрик?». Как тебе новая должность? Нормально. А ты в курсе, кто похлопотал за тебя? Да, благодарю. Ладно, оставим эту хрень на потом. Сейчас веди в кабинет. Разговор у нас будет непростой. Прошу за мной. Лютый повернулся к подельникам. Мирон, старший, смотреть тут. Если что, сразу в кабинет. Да тихо кругом. Бригада будто вымерла. Кого-то при штабе увидеть хотел. Офицеры в модулях, лишняя охрана снята. В общем, смотреть и ждать. Лютый прошел за в кабинет, который всего несколько дней назад занимал полковник Боровко. Визитер вальяжно развалился в кресле у шкафа. Новый испеченный камбрик присел за стол и заявил. Внимательно слушаю вас, господин Лютый. Как тебя зовут, майор? Из памяти вылетело. Виктором. «Так. Ага. Так вот, Витя, это не ты меня, а я тебя слушаю. Доложи обстановку, которая сложилась на данный момент в подчиненной тебе бригаде. Меня больше всего интересует, как восприняли твое назначение другие комбаты. Каков дух в частях? Готовы ли славные десантники выполнить любой приказ своего родного правительства?» Майор Городич ответил. «Обстановка в бригаде неоднозначная. Я бы даже сказал, что нервные. Многие офицеры возмущены снятием полковника Боровко и его заместителей. Меня здесь воспринимают плохо. В бригаде батальонами командуют подполковники. Кто-то из них уже примерял полковничьи погоны, а тут приказ. Меня назначают на должность камбрига. Лютый, не обращая внимания на Городича, закурил и сказал. Ты мне, Витя, давай конкретнее. Скажи, кто особо недоволен. И может проигнорировать твой приказ, а на кого ты все же можешь положиться. У меня сложились неплохие отношения с новым начальником штаба, бывшим командиром первого го батальона подполковником Ващуком, да и с нынешним комбатом-майором Щербаком. Однозначно на моей стороне третий батальон. Я им командовал и поставил на него верного человека бывшего ротного, капитана Потребка. На пятом батальоне теперь тоже надежный офицер. Капитан Бергун. Но там и до него были противоречия между офицерами. А куда делся бывший комбат? Я назначил его своим заместителем. Лютый бросил окурок на пол, растоптал и уточнил. В общем, ты можешь полностью рассчитывать только на свой бывший батальон и в какой-то степени на первый, так? Гарантированно только на свой. А что по отдельным ротам? Батареям? Разведывательной рота командует капитан Луцик, ставленник и любимец Боровко. Артиллерийская батарея находится под командованием капитана Пономарёва. Он уволился бы прошлой зимой, но изменилась обстановка. Так что Пономарёву по большому счету все до одного места. Но стрелять по жилым кварталам он не будет. Его можно сменить? Ну, если только со всем личным составом. Понятно. Боровко развел в бригаде бардак. Не соединение, а не пойми что. Один выполнит приказ, другой еще подумает. А третий пошлет все нахрен. Что происходит с армией, Городич? То же, что и со всей страной. У меня в бригаде почти половина солдат из восточных и центральных регионов. У вот третий срок службы закончился. Их оставили в строю по мобилизации. Понятно, что воевать они не будут. Вчера послал на южный блокпост сепаратистов роту так все три взвода развернулись в поле, дали очереди в небо и пришли назад. Что объяснил по этому поводу командир роты? А ничего не объяснил. Не захотели солдаты стрелять в ополченцев, которые, дескать, без оружия? Охотничьи дробовики не в счет. Лютый поправил городича. Не в ополченцев, майор, а в сепаратистов, в террористов не стали стрелять твои подчиненные. Всегда называй вещи своими именами. Конечно, Влад Данилович, я оговорился. Так, ну а если сепаратисты первыми нанесут удар по позиции твоих батальонов, сожгут несколько боевых машин, завалят с десяток бойцов, тогда подразделения вступят в бой? Откуда у сепаратистов столько сил, чтобы нанести бригаде существенный урон? Ты не ответил на вопрос, Витя. Подумав, Городич проговорил. Но если сепаратисты всерьез обстреляют позиции батальонов, то, думаю, те ответят. Так думаешь или уверен? Ответят. Как мощно это будет зависеть от масштаба нападения. Но, повторяю, у сепаратистов в Зареченске не хватит сил на такую операцию. Они могут, конечно, атаковать какую-то отдельную роту на узком участке. Но долго поддерживать наступательные действия не сумеют. Отойдут. Лютый пропустил мимо ушей последние слова новоиспеченного командира бригады. «Ответят», — сказал он, — «ну так это то, что надо. А сепаратистам поможем мы». Городич внимательно посмотрел на Лютого и спросил, «Вы намерены спровоцировать нападение?» «А что нам, я подчеркиваю, нам остается делать, Витя, если ты не уверен в действиях своих подчиненных?» «Но погибнут и ваши люди». Ничего, я наберу новых. У меня, в отличие от армии, желающих служить много. Так, с этим разобрались. Ситуация не радует, но ничего. Прорвемся. Какие отношения у тебя с командиром артиллерийской группы? Капитан Бойко свой человек. Службист. Карьерист, к тому же особой отвагой и храбростью не отличается. Вороватый тип. Но кто и где сейчас не ворует? Что он может воровать? «Гаубицы?» – удивился Лютый. «В войсках есть много всякого добра, которое стоит хороших денег. Бойко предприимчивый человек, прослужил в армии шесть лет, а уже недалеко от столицы коттедж поднял. Может, у его жены какое дело?» «Холостой он, Влас Данилович. Хм, интересный тип. Мне надо с ним встретиться». Определите время, и он будет ждать вас с накрытым столом. Попозже я найду его сам. Что скажешь по командиру авиагруппы? Майор Таняк. Тоже службист, но иного плана. В смысле? Патриот, приверженец западных ценностей. Приказы начальства, какими бы они ни были, готов исполнять беспрекословно, оставаясь верным долгу и присяге. Под его влиянием и командир минометного взвода. Хорошо, что в группах усиления все в порядке. Бойко, Тоняк, И как там твоего взводного минометчиков? Лейтенант Дрон. Все они находятся на аэродроме? Так точно. В одной палатке живут. Прекрасно. Со всеми тремя я встречусь. Городич спросил. Так что за задачу предстоит решать бригаде? Люту усмехнулся и ответил. Задача ведь и простая. После артподготовки силами твоей бригады при поддержке авиации. Провести штурм Зареченска с дальнейшей его зачисткой бойцами Национальной гвардии и моими хлопцами. Задача ведь и простая. После артподготовки силами твоей бригады при поддержке авиации. Провести штурм Зареченска с дальнейшей его зачисткой бойцами Национальной гвардии и моими хлопцами. Городич спросил. Я не ослышался? По городу будет проведена артподготовка? «Ты не ослышался». Лютый поднялся, подошел к столу и приказал. «Давай карту района. Будем конкретно решать, что какими силами на каждом этапе делать, исходя из поставленной общей задачи. Я тебе все объясню, а ты доведешь до своих подчиненных. Сделать это надо будет как можно быстрее, чтобы я успел предпринять меры по активизации твоих десантников, не желающих воевать. Внимание, майор!» Определив командиру бригады задачу, а по сути передав ему слова Миковича, Люц откинулся на спинку стула и осведомился. «Вопросы, майор?» «Вопросов нет. Есть соображения. Слушаю. Не надо устраивать провокации. Если артгруппа, авиагруппа и минометный взвод поддержат действия моего бывшего батальона, то мы и его силами захватим северный сектор города». Третий и четвертый квартал. Артиллерия и авиация обеспечат и решение задач батальона Национальной гвардии и вашей сотни, предлагая вообще не ставить задачу всей бригаде. Черт его знает, как отреагируют на это комбаты Василенко, Куликовский и Бергун. Щебак примет приказ к исполнению, но у меня нет уверенности в том, что он сможет заставить солдат штурмовать город. Давайте проведем операцию скрытно. В смысле неожиданно, с привлечением только тех сил, на которые я могу полностью положиться. Да, шум потом будет много. Реакцию большинства офицеров предугадать сложно. Но в город они не пойдут. В худшем случае отведут части от Зареченска на запасные позиции и заявят, что не имеют никакого отношения к бойне в городе. Но это будет потом, когда мы уже решим все задачи. А после драки, как говорится, кулаками не машут. Только мне потребуется ваша поддержка». «В чем конкретно?» «Я не хочу получить обвинение в том, что большинство личного состава бригады не выполнило приказ. Об этом не беспокойся. Если батальоны не вступят в бой, отойдут или останутся на позициях, в этом будет вина конкретных командиров. Они предстанут перед судом, а соединение расформируют. Тебя же, майор, ждет повышение». Я слышал, что Гагарин полетел в космос старшим лейтенантом, а вернулся майором. Так вот, ты начнешь штурм майором, а закончишь его полковником. Под полковником поправил боевика Городич. Полковником, Витя, я же не зря привел тебе пример Гагарина. Ты станешь полковником и получишь высокую должность. Благодарю. Рано. Если штурм сорвется и задачи не будут выполнены, то тебе тогда не только полковника не видать, но и небо чистого, а только в клеточку. Хотя не знаю, доживешь ли ты до камеры. Понятно. Телефон внутренней связи сработал сигналом вызова. Первый, седьмой. Люда приказал Городичу включить громкую связь. Тот выполнил распоряжение главаря бандформирования и ответил. На связи. Наблюдаем беспорядочные движения техники в Зареченске. Ровно в 4 часа все боевые машины по команде покинули позиции и начали хаотичное перемещение по улицам города. В некоторых местах Заречен закрыт дымовой завесой. С площади Ленина ушли две БМП и Сау-Нона. Что бы это значило? Пока не ясно. Техника отошла от блокпостов? Так точно. Сейчас мы видим в незадымленных кварталах появление то БТР, то БМП, то БМД. Машины кружат по городу на большой скорости. Но улицы Зареченска перекрыты баррикадами, как их преодолевают боевые машины. Видимо, в заграждениях сделаны проходы, иначе техника не имела бы возможности маневрировать внутри города. Черт возьми, что задумали экстремисты. От наших агентов в городе сообщений не поступало? Были. Но и агенты ничего не могут понять. В городе творится какая-то бессмыслица. «Ты считаешь начальника штаба сил экстремистов Швейцария идиотом?» «Нет. В недалеком прошлом он был командиром батальона российской десантно-штурмовой бригады. Поэтому хренью заниматься не станет». Швец что-то задумал и притворяет в жизнь свой замысел. «Ты, начальник разведки, должен выяснить, что это за замысел. Любыми способами усиль наблюдение за городом». В Зареченск практически весь затянула дымом. Долго завеса не продержится. Дым рассеется, либо его отнесет в сторону. Куда у нас дует ветер? Ветра практически нет. Но завесу действительно стягивает к аэродрому, на запад. Работай, капитан. По обстановке доклад сразу же после восстановления контроля над городом. Вопросы? Нет вопросов. Конец связи. Городич бросил трубку полевого телефона и заявил. Черт бы побрал этих сепаратистов и нашу разведку. Когда надо, она почему-то ни хрена не знает. Лютый проговорил. Сепаратисты проводят маневрирование. Подумай, майор, какую цель оно может преследовать. Ума не приложу. Сколько мы тут стоим, такого еще никогда не было. Не нажали же сепаратисты, не начали гонять на бронетехнике просто по пьяному делу. Нет, у них со спиртным строго. Черт бы их побрал! Странные движения в Зареченске закончились через час. В 5.00 начальник разведки бригады доложил, что дым полностью снесло из города и техника оказалась на прежних позициях, кроме САО. «Куда подевалась Нона?» – раздраженно спросил Городич. «Черт ее знает!» – ответил капитан Волохин. «А кто будет знать?» – вскричал исполняющий обязанности командира бригады. «Ты не Арина меня, Городич!» «Лучше выпей и успокойся. Я тоже могу орать. Командир нашелся!» Городич покраснел. «Да ты!» Лютый забрал у него трубку полевого телефона и сказал. «Капитан, это сотник державы. Очень приятно. Ты пойми майора, на нем сейчас такой груз ответственности, что врагу не пожелаешь». «Так пусть сбросит этот груз, а то попал на должность через блат в столице». А сам-то толком и батальоном командовать не может. Это все эмоции. Успокойся и продолжай свою работу. Нам не хватало между собой войну устроить. Вот тогда повеселятся экстремисты. Они нам быстро сюрпризов подкинут, ты меня понял? А кто ты такой, сотник, чтоб я слушал тебя? Лютый сдержался и продолжил в примирительном тоне. Я, капитан, командирован к Зареченску для руководства всеми силами, имеющимися у города. С каких это пор армии руководят все, кому не лень? Я представитель правительства. Начальник разведки рассмеялся и уточнил. Какого? Сейчас эти правительства в каждой области. Центрального правительства. А такое есть? Ты, Волохин, прекрати базары и неси службу. Да пошел ты вместе с Городичем. Я отправляюсь спать. Начальник разведки отключил телефон. Лютый швырнул трубку на аппарат. «Сволочка цапская!» «Кто это такой Волохин? Русский?» Спросил он городича. «Отец у него русский, мать-украинка», объяснил Камбрик. «После захвата города расстреляя его к чертовой матери». «Если он до штурма не переметнется к экстремистам?» «Что? Такое может произойти?» «Здесь, Влас Данилович, все может произойти в любой момент». Но ты понимаешь, что, оставляя начальника разведки без присмотра, мы рискуем раскрытием нашего плана штурма? Волохин не знает о том, какая задача поставлена бригаде. Хорошо, если так. Но присмотр за Волохиным организовать надо. Приставь к нему какого-нибудь штабиста. Он наверняка ушел в распоряжение разведроты. Там его не проконтролировать. Но смотри, если у тебя офицеры начнут перебегать в Зареченск... Наконец-то гордость взыграла и у Городича. «Господин Лютый, не надо мне угрожать», — заявил он. «Я обойдусь без полковничьих погон». «Ладно», — сказал Лютый. «Давай-ка успокоимся». Итак, что мы имеем? С четырех до пяти сепаратисты провели маневрирование боевой техники. Какую цель они преследовали, неизвестно. И узнать об этом нам вряд ли удастся. Пусть так. Главное, что бронетранспортеры и боевые машины вернулись на исходные позиции. Кроме самоходного орудия Нона, напомнил Городич. Да, кроме САУ. Но что эта штука может сделать одна? Из закрытой позиции имеет достаточно снарядов многое. В боеприпасах же у сепаратистов, как докладывали ранее, недостатка нет. Тогда я поехал в сотню. А ты, камбрик, выясняй, куда делать эта чертова Нона. Я должен знать местонахождение орудия. Сегодня, как всегда, в смысле, утренний обстрел минометным взводом блокпостов-сепаратистов при поддержке рот 1 и 3 батальонов. Конечно, все точно так же, как и всегда. А ты еще нону, раз орудие может доставить нам проблемы. Мне тоже надо отдохнуть, я не железный. Днем отдохнешь. Я выделю тебе часа 4. Все, уехал. Так значит, задачу командирам частей и подразделений бригады не ставим? Нет. Отработаем ее теми силами, на которые распространяется твое влияние. Понял. Лютый вышел на улицу. Его подельники сидели в курилке. Едем к себе, будем отдыхать, заявил он. Дунич проговорил. Давно пора. Лютый сорвался и завопил. Ты мне будешь указывать, что пора, а что нет? Ты кто такой? Одно мое слово и отправишься обратно, будешь слесарить в автосервисе. Да чего ты, Влас? Ничего. Домой. В роще он встретил заместителя и спросил. Наблюдательный пункт оборудуется? Да, возможно, ему удастся сделать это скрытно. Дымовая завеса, которую поставили экстремисты, пришлась как нельзя кстати. Не знаешь, что за игры устроили в городе? Не знаю. Никто не знает, мать их. Армия, десант, элита. Табор цыганский, а не бригада. Где наша палатка? Да напротив, за кустарником. Я спать. Ты проконтролируй работу на холме и тоже ложись. Дежурному передай, подъем всем в десять. Далее по обычному распорядку. Командирам взводов готовить хлопцев к работе. Конкретную задачу сотню поставлю под вечер. Все, устал я. Спокойной ночи, Влас. Сколько ее осталось этой ночи? Тем не менее. Ладно, отбой. Боевики с ближайшего окружения Лютого вместе с сотником разместились на спальных мешках в палатке. В 10.40 позавтраков Лютый вызвал на связь исполняющего обязанности командира бригады. Первый. Влас. Да. Что по орудию? Не обнаружено. Черт и что. Ну не могло же оно исчезнуть. Думаю, днем, когда разведка активизирует агентуру в городе, мы получим нужную информацию. Дезертиров за ночь не было? По докладам командиров частей и подразделений нет. Уже хорошо. Свяжись с командирами артиллерийской авиационной группы, минометного взвода, предупреди, что я выезжаю к ним. Сделаю. Будь так любезен. И еще пошли связистов проверить телефонные кабели. Не подключился ли к ним кто-либо любопытный, работающий на сепаратистов? Так точно. Давай, вернусь на базу, поговорим. Конец связи. Конец. Лютый бросил трубку на аппарат ТА57. В 11:20, используя обезные пути и железнодорожный переезд в Рубово, главарь бандформирования прибыл на Ниссане на территорию бывшего аэродрома Дусав. Здесь его уже ждали. Лютый представился показал документ, удостоверяющий полномочия руководителя подразделениями, сосредоточенными у Зареченска.